Глава восьмая Остаток ночи я честно пытаюсь уснуть, но Соня ворочается на новом месте, как маленький вертолетик, поэтому уже в шесть я поднимаюсь на ноги. — Сонечка-зайка, собирайся, нам пора. Тихонько шепчу и стараясь лишний раз не греметь, но Соня то и дело громко вскрикивает, найдя очередную интересную для себя вещицу в этой комнате. — Домой? — Нет, и в садик пойдешь, а я на работу поеду. — Ух, лучше бы я не говорила про садик, так как с этой самой секунды настроение Сони меняется, притом кардинально. — Нет, не пойду, не пойду в садик. — Почему? — Сонь, в садике будут другие детки. Тебе же скучно одной дома. Ты же сама мне говорила. — Нет, не хочу туда, хочу с тобой, мамочка. Я слышала как-то, что дети не любят в садик ходить, однако никаких предпосылок к тому, что моя Соня тоже не полюбит это место. Вообще не было. Она общительна со мной, любит играть с другими детьми на площадке. Однако, похоже, с садиком все-таки не задалось первого же дня. Опускаясь на курточки, ловя взгляд расстроенных глазок дочки. Вот-вот Лучик начнет плакать, а нам сейчас это точно не надо. Сонь, маме надо на работу. Я после обеда заберу тебя и домой поедем. Будем долго играть, хорошо? Я не хочу в садик. Давай сейчас играть. Делаю медленный выдох, прекрасно понимая, что у меня нет вариантов. Сергеем Соню оставить не получится. Он никогда с ней сам не сидит, только если я дома. Няню я себе позволить не могу. И муж никогда не даст мне на это денег, считая это лишними ненужными расходами. Ладно. Сонь, я знаю, что тебе не очень понравилось в садике. Ну давай дадим ему второй шанс. Еще один. Попробуй, может ты найдешь там друзей? Соня неохотно кивает, но я вижу, что она явно не в восторге. Ну и выбора у меня нет. Стараясь не шуметь, а лишний раз тихонько выходим из комнаты. В доме тишина. Шесть утра, и наверняка Егор Григорьевич еще спит. Сунь, тихонько, пошли. Держа малышку за руку, иду к входной двери. Я аж на месте подпрыгиваю от низкого мужского голоса уже через секунду. Далеко собрались? Оборачиваюсь и вижу босса. Егор Григорьевич собственной персоной. В домашних штанах, без футболки, с влажными темными волосами и синим полотенцем на шее. «Ой, долакон!» да — щебечет моя Соня. «Тогда как я уже под землю от стыда хочу провалиться. Она запомнила это прозвище. Ух, мамочки, зачем я только ляпнула ей это вчера?» «Доброе утро, Егор Григорьевич». Игнорируя меня, Айдаров молча подходит к Соне и приседает перед ней на корточке. Дракон, значит, сама придумывали, и подсказал кто. «Мамочку сказала», — с невинным видом отвечает Соне. И я тут же ловлю на себе пристальный взгляд синих глаз. Медленно назад отступаю, когда босс поднимается и горой нависает прямо надо мной. «Ну и куда ты убегаешь от дракона-лебедева?» — чеканит мой босс тогда как я лихорадочно подбираю правильный ответ, пытаясь при этом не сгореть от стыда на месте. За дракона. — Егор Григорьевич, извините, это не... — Не надо. — Окидывает меня строгим взглядом. — Оправдания тебе не помогут. — Я уволена, да? — Прикусываю губу. Потерять работу мне сейчас только не хватало для полного счастья. — С чего ты взяла? — Ну, за это... за дракона. Айдаров складывает сильные руки на груди, коротко, победоносно усмехаясь. — Короны только не хватает. — Царевич, тоже мне. — Я подумаю, что с тобой делать. — Так ты ответишь на мой вопрос? Куда ты убегаешь в шесть утра? — Я на автобус пойду, нам пора. — До города тридцать километров, до ближайшей остановки пять. Там дикий гололед и снегом все усыпано. Ты пешком собралась идти с ребенком на руках? «Ну, вы же тоже будете ехать на работу. Подвезете нас до города?» «Маленькая надежда, которая разбивается, как хрустальный шарик о когти дракона». «Нет». «Сглатываю. Ну, конечно, на что я только надеялась. Мы же Айдарову никто, так, сотрудник с ребенком». «Сначала позавтракаем. И да, Виктория, есть одна вещь, которую тебе нужно запомнить, как моему ассистенту». «Какая?» Я не пью кофе с сахаром. Никогда. Не делай так больше. Если, конечно, не хочешь меня отравить. Чеканит босс и разворачивается идет на кухню. Мы с Соней только переглядываемся. В более неловком и странном положении я еще не была. Через минуту мы на кухне, как солдаты с лучком, стоим. Вижу, как ловко Айдаров кофе готовит, после чего ставит еще одну кружку на стол. Для меня. Что ребенок ест? Эм, овсянку. У меня нет такого. Тогда молока, пожалуйста. Кивает и наливает Соне молоко. Мне передают кофе. Спасибо. Улавливаю прекрасный аромат кофе, но сама пить не могу. Внутри какой-то зажим. Я рядом с Айдаровым не то, что пить, стоять едва ли могу. Соню только заставляю выпить немного молока, хотя видно, что она стесняется его. Маленьким зверьком поглядывает на мужчину. Егор Григорьевич, спасибо, что пустили переночевать. Игнорируя мои слова благодарности, Айдаров садится напротив и складывает руки в замок перед собой. Он какой-то странный сегодня, словно думает все время о чем-то важном. Тебе же нужна работа, Лебедева? Вкрадчиво явно с подвохом. Да, конечно. И ты понимаешь, что в твои обязанности входит выполнить мои поручения? Безусловно. Я помню все 103 требования в этой вакансии. 103! От проверки счетов до ответов на письма и заказа ресторана еды. Зарплата тут в три раза больше, чем на других позициях. Поэтому да, свои обязанности я прекрасно понимаю. Тогда это? Протягивает мне какой-то контракт. Твое следующее поручение. Осторожно беру лист бумаги в руки. Пробегаюсь глазами и не понимаю. Перечитываю и снова, не понимаю. Это... Это договор о браке, Виктория. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.